«Я замялся. Вроде уже все рассказал и объяснил, и на тебе, опять по новой!» — выручил шеф. Он повернулся к говорившему и степенно произнес. «Вы правы, уважаемый Дон Хуалес, это явный перебор. По поводу применения ядерного оружия агент уже получил взыскание. Стоимость атомных мин будет вычтена у него из жалования». Это было для меня полной неожиданностью. Атомные мины — не тротиловые шашки. Месячным окладом тут не отделаешься. Неожиданно для себя я громко икнул. Это окончательно разрядило накалившуюся было обстановку. Все посмотрели на меня, потом перевели взгляд на шефа. Тот молча развел руками, как бы говоря, что поделаешь, приходится работать с теми людьми, что есть. Все снова посмотрели на меня. Я постепенно начал закипать. Ну почему они не понимают? Что мне еще оставалось делать там, на Терции? Другого способа остановить эти чертовы водопроизводящие установки я не видел. Их можно было только физически уничтожить. А уж после, остановив потоки воды, захлестывающие планету, можно что-то предпринимать обычными средствами. Я совершенно уверен, что если бы не взорвал климатические установки, торциане залили бы себя с головой и начали отращивать жабры. Пока я собирался с мыслями и пытался сформулировать вежливый ответ, я увидел глаза шефа. Его взгляд был совершенно однозначным. «Молчать, поручик, молчать? Они же меня съедят!» Также без слов переспросил я его. «Молчи, я все беру на себя», — подтвердил взгляд Макара Ивановича. Я заткнул свой чуть было не открывшийся рот и послушно доиграл роль двоечника у доски. Опустил голову и стал внимательно разглядывать пятнышко на блестящем паркете пола. Даже ножкой так немного поводил от смущения. Больше меня никто не ругал. Меня просто выставили за дверь. Ну, настоящая машина времени. Точно такую же процедуру я прошел в пятом классе, когда меня впервые вызвали к директору. Кажется, за разбитое стекло в окне учительской. Выйдя из кабинета, я оказался в просторной пустой приемной. Секретарша смотрела на меня с нескрываемым ужасом. В ее взгляде проскальзывало и сочувствие, но какое-то отстраненное. Все, завтра на рассвете приведут в исполнение пояснил я ситуацию. Затем взял с ее стола стакан и приставил краем к двери. Сам же прижался ухом к его донышку. С той стороны до меня стали долетать обрывки переговоров. Не стоило так паренька мучить. Молодой, горячий, ну, взорвал чего-то. Так ведь от чистого сердца. Ему ж едва тридцать, совсем мальчишка. А что я представителям прессы скажу? «А для чего у вас пресс-секретарь, батенька?» Это, кажется, Макар Иванович не дает меня в обиду. «Нельзя такое без наказания оставлять! Молодые должны понимать дисциплину!» «Накажем, непременно накажем. Зря я, что ли, с луны добирался, обед пропустил!» «Ну, это дело поправимое. Сейчас быстренько закончим и пообедаем. Да и пропустим, кстати, раз уж собрались вместе!» «Считаю достаточным просто попугать. Вон какого страху паренек натерпелся сегодня перед нами стоящие. Ишь ты, психолог чертов, насквозь меня видишь. Все равно спасибо тебе на добром слове». Внезапно дверь завибрировала. Я едва успел оторвать ухо от стакана, как он буквально взорвался у меня в руках. Сработало защитное устройство против прослушивания. Я укоризненно посмотрел на секретаршу. Она сделала невинное лицо и ответила, «Я думала, вы знаете». Затем взяла аптечку и стала приводить в порядок мою исцарапанную осколками физиономию. Через 10 минут меня позвали назад и опять поставили на лобное место возле кафедры Плахи. Они настолько достали меня, что я не удивился бы, появись сейчас из-за экрана «здоровяк» в маске, и тяжелым мясницким топором в руках. Наконец, мне объявили приговор. Решение дисциплинарной комиссии было окончательным и обжалованию не подлежало. Мне вкатили устный выговор со строгим предупреждением, после чего члены комиссии поднялись с мест и с чувством выполненного долга направились к двери. Стараясь остаться незаметным, Я попытался слинять вместе с толпой. В последний момент, уже в дверях, меня остановил строгий голос Макара Ивановича. А, вас Карачаев, я попрошу, остаться.